Вопрос об ограничении крепостного права сделался предметом горячих споров в заседаниях комиссии. Прения эти продолжались больше месяца, и в них участвовало 20 ораторов, из которых 8 высказались за улучшение крестьянского быта и 12 против. Прения приняли особенно страстный характер после речи Коробьина, депутата от Козловских дворян, произнесенный 5 мая 1768 года. Рассуждая о причинах побегов крестьян за границу, Коробьин сказал, что в них виновны сами помещики, которые сверхобычных работ заставляют крестьян отрабатывать свои долги, удаляют их от семейства и, что всего хуже, Когда крестьянин накапливает известный достаток, они разоряют его, увеличивая с него оброки. Коробин предлагал учинить благоразумные и человеческие законы. Надо, чтобы помещик считал своей только часть своего имения, а остальную предоставил крестьянам, дав им свободу распоряжаться ею, закладывать, продавать, делить. И дарить по своему усмотрению. Коробьин стоял за то, чтобы законом было точно определены все повинности крестьян. Коробьина поддержал Чупров, депутат от северных черносошных крестьян, депутат от однодворцев маслов, депутат от Казанской губернии Кибенский и другие. Но больше всех высказался депутат от Екатеринославской провинции, Козельский. На обвинение крестьян в лении и пьянстве Козельский возражал, что и самый трудолюбивый человек сделается пьяницей, если он будет в вечном насилии. Причина этого зла заключается в самих помещиках. «Дворянство просит, — говорил Козельский, — учредить опеку над жестокими помещиками, разоряющими своих крестьян, но зачем это делать, когда крестьяне уже разорятся? Лучше предупредить их разорение. Следует определить число барщинных дней в неделю, и количество оброка сообразно с местными условиями. «Нельзя, — говорят, — продолжал оратор, — ограничивать власть дворян, но ведь и самодержавная власть не требует от служащих ей людей все их службы. Так как же давать помещикам власть большую, чем самодержавная? По предложению Козельского, крестьянин должен два дня работать на себя, два дня на помещика и два дня на государство, на подати, и седьмой день должен быть посвящен Богу. Годовой оброк – Козельский предлагал установить с крестьянского двора в 10 рублей, ценя рабочий день в среднем в 10 копеек, а население двора в 3-4 души. Этот оброк приблизительно соответствовал подушной подати в 2-3 рубля, которую платили крестьяне. Для того, чтобы оградить крестьян от злоупотреблений помещика, Следует выделить им землю из имения помещика, чтобы крестьяне могли основательнее обзавестись. Крестьянин должен обладать неотъемлемой землей, хотя Козельский и не предлагал их освобождать. Его предложение было одним из лучших проектов временных улучшений. Все эти заявления Коробьина и его единомышленников вызвали бурные протесты со стороны многих депутатов. Коробьин и другие ораторы подвергались целому потоку личных нападок и оскорблений. Но дело не ограничилось личными нападками. Коробьину был высказан целый ряд принципиальных возражений, к которым мы не можем относиться только отрицательно. Это возбуждение мысли, вызванное постановкой крестьянского вопроса, напоминает аналогичное возбуждение мысли, В 1861 году. Оно дало ряд ценных показаний со стороны тех, кого можно назвать консерваторами. В них указывалось на различные неудобства, которые могут возникнуть в разных сторонах жизни при решении крестьянского вопроса.